Глава 21. Почти неделя прошла с того момента, как я пришла в себя в одной из резиденций Кальмина Вандорена. После обрушившейся на меня информации, после событий, что случились в замке Райвена, мне необходимо было время, чтобы все осмыслить, подумать, что со всеми этими знаниями делать. Я бегала в зверином облике по лесам приграничья. Они стали практически безопасными. Кристаллы Моротов оказались действительно полезными. Барьер был стабилен и не пропускал нечисть из срединых пустошей. Изредка, чтобы убедиться, что со мной все в порядке, прилетал Кай. Вампир-дракон, кто бы мог подумать! Но оказывается, Ван Дорен был не единственным в своей исключительности. Его бывшая любовь, принцесса Сэртеи и супруга единственного наследника императора драконов, Малли Баратокс, когда-то пришедшая на Альвадис из другого мира, также была и вампиром, и драконам одновременно. А все потому, что оба испытали воздействие священного озера на драконьих островах Стойвелла. Причем Мали опасное путешествие едва не стоило жизни. а кай был влюблен и полон решимости пожертвовать собой, чтобы спасти девушку. Живая реликвия драконов по-своему наградила смельчаков за искренность и глубину чувств. Вот только у Мали превращение произошло в первый же год после купания в озере – а для Кая минуло долгих двадцать лет. Но что больше всего смущало, так это обстоятельства, при которых проявилась чешуйчатая ипостась Вандорена. В те секунды, что отделяли от смерти, со слов Кая он осознал, что не может допустить моей гибели. Это Клыкастик, обернувшись драконом, принял на себя удар Пульсара. Он заживо сжег моего древнего врага Райвены Энара. Он перенес меня в свой дом и несколько дней не подпускал ни одно живое существо ближе, чем на 10 шагов. Все это время Кай находился в зверином облике, не пил и не ел, согревая теплом своего тела и зализывая медленно заживающие раны. И первый его обратный оборот произошел с моей подачи Если я что-нибудь в этом понимала, то зависимость от меня Кая-дракона возникала не просто так, и это пугало. Я Иван Дорен? Смешно. Что он предложит? Роль любовницы? Это мы уже проходили. Не интересует. Клыкастик мне даже не нравился. Ни капли. А вот его дракон красивый. Черные брюшко и лапы. Спина и крылья радужные. Переливаются на свету, как рыбья чешуя. И морда хитрющая. Точь в точь, как у человека. Даже цвет глаз сохранился за семь дней он прилетал трижды я почему-то чувствовала его приближение и пряталась в ближайших зарослях тайком любуясь как красиво дракон парит в воздухе возвращайся однажды услышала голос кальмина в голове это как возможно поразилась новому открытию если бы я сам знал он тяжело вздохнул как я это поняла непонятно мне нужна твоя помощь «Ты поклялась! Я дал тебе достаточно времени, чтобы прийти в себя!» «Как он?» Мне не нужно было называть имя, чтобы Дориец понял, о ком говорю. «У него все хорошо!» Кор учится контролировать гнев и, кажется, начинает привыкать к мысли, что он теперь оборотень. «А...» «Нет, не спрашивал и ничего не передавал. Прости, но тебе придется забыть о нем, вычеркнуть из жизни!» Если бы это было так просто... Вот она, моя самая большая проблема, решение которой я не находила. Я и не говорю, что просто, но, поверь моему опыту, жизнь на этом не заканчивается. Однажды ты проснешься и поймёшь, что есть более важные вещи, чем страдать по тому, кто никогда тебя не любил. Я сам через это прошёл, так что знаю, о чём говорю. И как ты справился? Нашел себе занятие, которое не оставило времени для дурных мыслей. Тебя тоже ждет масса дел. Это какие уже? Подзабыла, что прячусь от дракона и высунула нос из кустов. Ну, во-первых, заняться тем, чтобы восстановить тебя в правах. После гибели семьи Империя назначила в поместье Греаров грамотного управляющего. Так что ты у нас видная наследница. У тебя приличный дом, обширные угодья и солидный годовой доход. Во-вторых, пора тебя представить ко двору. Следы заговора ведут в императорский дворец. Ты ведь все еще хочешь найти и покарать убийц? То-то же!» Кай и не сомневался в моем желании. «И в-третьих, необходимо освободить тебя от клятвы, чтобы ты не считала меня расчетливым гадом. А для этого, опять же, нужно попасть во дворец». «Ладно!» – пробурчала, а на деле прорычала ответ. «В чем-то ты прав, пора возвращаться!» «Вот и замечательно!» Не успела и глазом моргнуть, как огромная туша опустилась на поляну, и тут же обернулась человеком. «Это тебе!» – дариц вынул из дорожного мешка холщовую рубашку и штаны. «Все предусмотрел, да? Как давно с собой носишь?» «С первого раза!» но ты все время убегала, и я не решился преследовать. Сегодня вот и рискнул заговорить, и ты меня услышала. Жалею, что не додумался раньше. Перекинуться в человека и одеться заняло минуту. Я вышла, приглаживая спутанные волосы пятерней. Совсем одичала. Идем уже, — Дариец открыл портал. Горячая ванна и плотный обед ждут не дождутся. А где мы? Пройдя через портал, с удивлением стала озираться по сторонам. «Мой дом в Шадоре. Твои комнаты уже приготовлены». Я насупилась и посмотрела на вампира зверем. «Что не так?» – всполошился он. «Мне опять предстоит изображать твою любовницу?» «Нет, конечно нет. Сейчас ты отдохнешь, покушаешь, приведешь себя в порядок, и мы направимся в канцелярию». — Вечером ты уже сможешь попасть в свой дом. — Ты ведь не шутишь, но я... Не уверена, что смогу зайти туда одна. Родной дом был тесно связан с трагедией и потерей близких, а также началом персонального ада под покровительством хозяина. — Аши, — с придыханием произнес Кальмин, — неужели ты считаешь, что отпущу тебя одну? Конечно, я буду рядом. Одно только слово, и мы уйдем оттуда. Мой дом в твоем распоряжении. Но если боишься огласки, снимем номер в гостинице. Все будет так, как ты захочешь. Кай!» Хотелось язвить на тему его подозрительной сговорчивости, но слова застряли в горле. «Спасибо тебе! За все!» «Нет, это я должен благодарить тебя!» На мой изумленный взгляд ответил. «За то, что показала, ради чего стоит жить!» «Ну вот!» смутил окончательно. «Где та язва, к которой привыкла?» Поход в канцелярию оказался быстрым и результативным. Сомневаюсь, что у простых смертных все вопросы решались столь же быстро, как мои. Но я только удостоверила личность, предъявив каплю крови. Ее быстро сверили с имеющимся в архиве образцом и подтвердили мое право на наследство законным документом с гербовой императорской печатью. «Рад первым поздравить вас с возвращением в мир живых!» Вейра Ашихналиин Греар, по-клоунски расшаркался Ван Дорен. Я со смехом приняла его поздравление, а заодно и приглашение отпраздновать это событие в ближайшей ресторации. Уже вечерело, когда мы подъехали к воротам поместья Греаров. За десять лет многое изменилось, но оставались вещи и предметы, которые вызывали невольные воспоминания. Это и разлапистый ликвой у забора, и заросшая травой беседка в глубине сада. Пусть она потеряла былую прелесть, но даже мелкие трещинки в камне навевали воспоминания. Заброшенный розарий, благородные цветы в котором выродились и одичали. Заброшенный розарий, благородные цветы в котором выродились и одичали. Среди спутанной травы и переплетенных ветвей проглядывала облупившаяся плитка. Я помнила, как новую и яркую мы выкладывали ее вокруг клумбы вместе с мамой. А покосившаяся теплица. Папа каждый год ее чинил, чтобы мы могли высаживать там редкие и капризные растения. Сейчас остались лишь полусгнившие доски, когда-то прилаженные отцовской рукой. Я понимала, что ни за что не позволю убрать их отсюда. Сам дом встретил тишиной и запахами средств для уборки. Очевидно, здесь готовились к моему возвращению. «А может, Ван Дорен озаботился тем, чтобы все привели в порядок?» «Тут никто не живет?» Поинтересовалась у Кальмина, который не спешил входить, топчась на крылечке «Экономка с мужем и кухарка», — ответил Дориец. «Но я отпустил их сегодня. Завтра с утра познакомишься. Еще нужно будет нанять тебе расторопную служанку. Садовника, если захочешь. В общем, сама решишь, сколько слуг необходимо. Насчет экипажа не беспокойся». Можно будет пользоваться моим. Пришлю вместе с кучером. Ты у нас девушка молодая, знатная, одинокая. Поэтому лучше бы найти компаньонку, чтобы соблюсти приличие. Скоро о тебе прознают охотники за состоянием. От женихов отбоя не будет. Посыпятся приглашения на вечера, чаепития и балы. Да и я буду часто навещать. — Это так необходимо, компаньонка? — Фи! — наморщила носик. «Это столица, Аши!» — вампир пожал плечами. «Тут все стремятся перещеголять друг друга в роскоши. На приличие плевать хотели, но внешне все выглядит так, что придраться не к чему». «Понятно. Кай, ты не мог бы...» «Я ухожу, не стоит волноваться. И слуг для этого отослал. Понимаю, что первую ночь ты захочешь побыть одна. Совсем не страшно, правда?» Тут многое изменилось после того прорыва. Строителям пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить тут все. Но тех, кто помнил, каким все было десять лет назад, не осталось. «Спасибо!» — опять этот непрошенный комок в горле. «И пока!» — невежливо захлопнула дверь перед мужчиной и, облокотившись на стену, сползла вниз, прикрыла глаза. «Я боялась, что услышу крики родных, что стену напомнят о прошлом» о потерях и утратах, но ничего подобного не произошло. Конечно, я скучала по родителям, сестре, братьям, кузенам, но память о них хранила внутри, в сердце. А дом – всего лишь дом, переживший не одно поколение хозяев. Выбрала себе одну из гостевых спален, приняла ванную. Чем хороша была столица, так это наличием водопровода в домах. А подогреть ее всегда можно с помощью простейшей бытовой магии. После прогулялась по саду, намечая, какую часть поручить заботам садовника, а какую оставить без изменений. На кухне поживилась холодным пирогом, с сыром и вином, после которого быстро заснула. Утро началось рано, с прихода прислуги, и хотя они старались не шуметь, их появление почувствовало сразу. Наскоро умывшись и надев вчерашнее платье, сделала себе мысленную пометку озаботиться гардеробом, спустилась. «Темного дня!» – поздоровалась, рассматривая тех, кто станет частью моего маленького мира. «Я Ашихнеэлин грэар ваша новая хозяйка!» «Я Ниса!» – первой представилась дородная Дарийка. Широкой кости, смуглая, с первыми морщинками в уголках глаз. Прищурившись, она не менее пристально разглядывала меня. «Экономка! Это мой муж, Грен!» – кивнула в сторону коренастого мужчины. Он помогает по хозяйству. В большом доме всегда найдется, что подлатать или починить. Я кивнула, соглашаясь с ней, и перевела взгляд на третью. Рамушель, присев в неловком реверансе, пробосила гномка. Не могла не улыбнуться при виде женщины. Гномки маленькие, приземистые, кругленькие, часто сварливые и жадные, но у этой глаза светились теплом а пухлые щечки и здоровый румянец наводили на мысль, что ромушель любит покушать, а значит и в готовке знает толк. Еще меня всегда веселили имена, которые давали таким вот пышечкам. Всегда что-то воздушное, цветочное и абсолютно неподходящее внешнему облику. К примеру, ромушелями называли мелкие синие цветочки, растущие на южном склоне Берканских гор. Рада с вами познакомиться! «Хочу сказать, что не собираюсь что-то сильно менять здесь. Вчера я прогулялась по дому и саду. В большинстве своем осталось довольно увиденным. Все чисто и аккуратно». Бросила хитрый взгляд на Нису, которая лишь поджала губу. «Рада, что в саду ничего не трогали. Есть некоторые вещи, которые я предпочла бы оставить как есть. Эстгрен, вы справитесь с обязанностями садовника или нанять кого-то в помощь? Мужчина заверил, что сам со всем разберется. «Эстэ, Рамушель, вчерашние пироги были великолепны. Чем вы побалуете нас на завтрак?» «Ох!» — гномка зарделась. «Так это, мигом! Блинчиков там, сырников! Как раз свежего творога с рынка принесла! Молочко еще есть, сметанка! Вы что любите? Может, салат какой соорудить? Я быстро! Только скажите!» «Рамушель, пожелание будет только одно – побольше мяса!» Даже жадно сглотнула, представив сочный кусок прожаренного бифштекса. «Его я ем в любом виде – отварном, жареном, маринованном, в пирогах или с овощами. Еще отвары – ягодные либо травяные. Готовьте на свое усмотрение. Супы, каши, рагу – привередничать не буду. Прошу только без столичных изысков. Там, где я жила последние годы, отдавали предпочтение простой еде. О, похоже, последней тирадой я заслужила преданную любовь поварихе. Да и у экономки взгляд смягчился. Ниса, мне нужна будет служанка. Нет ли на примете хорошей девушки? Поинтересовалась на всякий случай. Хоть Кай и обещал помочь с этим, а лучше, чтобы именно экономка поучаствовала в выборе. К тому же всегда можно заменить прислугу, если чем-то не будет устраивать. «Как не быть? Есть! Вета, сиротка! Ее моя сестра младшая приютила. Она способная, расторопная и даже магические способности есть». «Так от чего учиться не отдадите? Марги всяко больше слуг зарабатывают». «Полукровка она! И магия пока слабенькая, а на учебу деньги нужны». Вот и мечтает она заработать, до да вартан податься, в академию столичную. — Пусть приедет, хочу с ней познакомиться, — одобрила я. — Ах, да, хотела предупредить, мне должны прислать экипаж и кучера. Как приедут, разместите да покормите, что там полагается. — Сделаем, — кивнул Грен. — Для лошадей стоило есть, я соломы туда натаскаю, воды, пшена закуплю. И для экипажа место найдется. Вот и договорились. А сейчас идемте завтракать. Развернувшись, направилась на кухню. Вейра, Ашихна Элин, а как же... Растерялась Ниса. А столовая? Что же на кухню-то? Да и с прислугой негоже Мы с вами живем под одной крышей, так что оставьте эти предрассудки. Конечно, когда будут приходить гости, все будем делать правильно. А наедине этого не нужно. И, пожалуйста, называйте меня Аши». После сытного завтрака, за которым мы обсудили текущие дела, отправилась с грэном в сад. На то, чтобы объяснить, чего мне хочется, хватило часа. После вместе с Ниссой обошли владения. Она показала кладовые с припасами, инвентарную комнату, бельевую, а также домовые книги, куда были записаны все расходы. «Откуда берешь деньги на хозяйство?» — спросила у экономки. — Так императорский управляющий, Эст Грионор, каждый месяц переводит нужную сумму в банк. Там и на заработную плату, и на ведение хозяйства хватает. Он честнейший дарец, Ницхерта себе не взял. — а ты лично буду рада с ним познакомиться. — Запиши, Ниса, отныне ваша зарплата составит два райса в месяц. «Вето будет получать три, если станет заряжать бытовые амулеты в доме». «Я попрошу Эста геанора выписать небольшую сумму. Хочу обновить столовые приборы и прикупить всего по мелочи. Подскажешь, в какую лавку лучше съездить?» «Еще на гардероб придется потратиться». Тяжело вздохнула, вспомнив цены в салоне Эста Реалы. «Может, есть на примете хорошая портниха? Из недорогих?» Вейра, Аши, вы у нас красавица. Будете на балах, да в лучших домах бывать. платье там нужны соответствующий Мой совет, не скупитесь на них. Но вот хорошую портниху я вам найду. Сошьет не хуже, чем в салонах, а цену вдвое меньше возьмет. Ниса, ты настоящее сокровище. Что бы я без тебя делала? Целый день прокружилась в заботах. Сначала приехала Вета, курносая рыжая девушка лет 14, задорная, смешная и ловкая. То, что к работе привыкшая, заметно было по рукам и тому, как у нее все спорилось. Как и я когда-то, Вета работала посудомойкой в таверне и была в курсе всех столичных сплетней. неистощимый источник информации, как оказалось. После была встреча с Грионором, на редкость честный и скрупулезный даритс. Он рассказал о моем финансовом положении, о том, сколько родительских денег на счету и сколько из них могу безболезненно потратить. Кругленькая сумма за 10 лет накопилась. Управляющий выдал наличные на первое время. Остальное могла получить в банке. Кай общался со мной через алую каплю связи. Он и напомнил, что гардероб заказывать не нужно, так как Эстериала уже все пошила. Для Ашель Леорин, конечно. Но у нас с этой несуществующей особой одна и та же фигура. В крайнем случае можно было подогнать любое платье на месте. Также Ван Дорен осчастливил известием, что через два дня состоится мое представление ко двору. Вот радость-то! Познакомиться со своей компаньонкой Вейрой Эрджиной Лоор я должна была вечером. Кальмин извинился, что не сможет присутствовать при встрече, но пообещал завтра вывести нас на обед в ресторацию. Жить компаньонке предстояло у меня. Помимо этого, я еще и денег ей должна была платить. Аж по сто райсов в месяц! Если честно, меня Игв задушил от жадности. Какая-то Фифа будет жить в моем доме, а я ей еще и приплачивать за это должна. Не постеснялась высказать Дорицу, что я об этом думаю. Добилась того, что вампир взял на себя оплату компаньонке. «Вот и ладно!» Мне она даром не нужна. Во дворец я и так могла проникнуть. Достаточно считать облик какой-нибудь дамы и подстроить так, чтобы она не попала на ближайшее торжество. Смуглая и темноволосая Дарийка въехала в мой двор почти на закате. Плохенькая лошадка, запыленная повозка, в которой пристала передвигаться Эстом, а не Вейри. Но сама женщина восседала будто царица. Ещё довольно молодая, привлекательная, с гибкой фигурой и цепким взглядом карих глаз. «Значит, вот ты какая, Ашихнелин Греар!» Медленно цедя вино, сказала она. С дороги Дорейка лишь немного освежилась, но к ужину вышла при полном параде. Я в домашнем платье смотрелась рядом с ней простолюдинкой. Вздёрнув нос кверху, смерила её не менее пристальным взглядом. «Что-то не так?» дерзишь это хорошо значит тебя не сожрут дворцовые пираии но при этом помни что выглядеть ты всегда должна безупречно никогда не позволяя себе появляться на людях в домашнем а еще тебе не стоит дружить со слугами ты можешь хорошо к ним относиться но ставить на один уровень с собой не смей с этого момента ты обедаешь завтракаешь и ужныешь в столовой со мной или без меня «А не много ли ты себе позволяешь?» — искренне возмутилась я. «Это мой дом, и...» «Ты мне потом еще спасибо скажешь», — мило улыбнулась Эрджина. «Запомни, ты благородная Вейра. Не будешь уважать себя сама, дорогая. Другим это подавно не потребуется».